Марк. Наказания не может быть спасением. От воспоминаний спастись невозможно. Нельзя вытравить из памяти боль потери и принять страшную истину. Их нет больше. Слабые люди ищут утешения в алкоголе, наркоте, психотропах. Мне ничего не помогало. Я, наверное, самый поганый вид слабаков, самый проклятый. Боль никуда не уходила, просто ненадолго пряталась. А потом горьким похмельем выползала из потаенных уголков моей памяти, становясь еще более разрушительной. Мне ничего не помогало. А сейчас я слышу тихое дыхание, стоящей за моей спиной женщины, и чувствую себя предателем. Чертова боль отступает тихо, будто на цыпочках, в присутствии этой странной твари, которую я должен ненавидеть. «Ты могла бы треснуть меня по темечку поленом и просто уйти», — ухмыляюсь я, Знаю, что становлюсь ещё уродливее. Чёртов шрам служит мне напоминанием о том, что я стёрз с земли мразь, убившую мою семью. А вот его семя я так и не смог вытравить. Смотрел на яростное пламя, беснующееся вокруг машины, в которой поддыхал мой враг, и видел глозёнки маленького мальчика, безропотно смотрящего на меня сквозь заднее чудом уцелевшее стекло. Запрещал себе что-то предпринимать, ведь тварь, породившая его на свет, не пощадила моего ребёнка и любимую женщину. Хотел бежать, но не смог. А ребёнок не метался, не плакал, заглядывал в мою чёрную душу восильковыми глазами, принимая свою участь. И я не смогу идти. Взрыв прозвучал, когда я уже вытащил мальчишку и бросил его на землю. Сам упал сверху, чувствуя адскую боль и проклиная себя за то, что снова оказался слабаком. Ребёнок тихо всхлипнул и заплакал, приводя меня в чувство. "Пора лелеять, братан", прохрипел я, подхватывая на руки лёгкое тело. "Там не было папы", прошептал малыш, обдевая мою шею окровавленными ручонками. Только тогда я заметил, что кровь стекает с моего лица. "Он ведь ещё жив?" я промолчал. "Зачем врать ребёнку?" Уже тогда я знал, что он вырастет в ненависти и станет таким же бездушным и пустым внутри, как и я. Я сделаю для этого всё. Осколок стекла повредил лицевой нерв, и теперь я стал похож на циркового уродца. Но меня это только радует. Шрам напоминает мне о том, что я смог отомстить. И теперь чертово прошлое снова постучалось в мою жизнь, явившись в образе женщины с восырьковыми глазами. такими же, как у ребёнка, считающего меня своим отцом. Он уже забыл ту страшную аварию, в которую я загнал его биологического родителя. Детская память очень гибкая, и я понимаю, что не могу её ненавидеть. И чёрт бы её побрал эту грёбаную дрянь. Мне кажется, что это не принесло бы тебе успокоения, тихо шепчет ангел, выдирая меня из болезненных воспоминаний, как репку из могильной земли. Что ты хочешь от меня? Хреплю я не в силах противостоять притяжению этой ведьмы. Она мой враг. Я так замерзла. Ведьма хнычет, как маленькая девочка, и я только сейчас замечаю лихорадочный румянец на ее бледных впалых щеках. И то, как худое тело сотрясает дрожь, я чувствую физически. Воздух вибрирует, как натянутые невидимые струны. Воздух вибрирует, как натянутые невидимые струны. Медленно подхожу к застывшей женщине и прикасаюсь губами к покрытому бисеринками по толбу. Она пышет огненным жаром, как машина, в которой подох человек. Она ведь, наверное, любила его. А разве можно любить монстра? Когда ты ела в последний раз? Мой вопрос заставляет ее вздрогнуть. «Чертовы васильковые омуты становятся тусклыми, как стекляшки». Ангел смотрит на меня, но, кажется, не видит, словно в пустоту, в вечность. Я задал тебе вопрос. Я не помню. Тихий шёпот, как шепение змея-искусителя, проникает куда-то в глубины моего сознания. Что это, жалость? Но так ведь не должно быть. В врагам нельзя сочувствовать. Просто надо немного прилечь, и всё пройдёт. Горячечно бредит Ангелина. Чуть шевеля потрескавшимися и пересохшими губами, делает шаг и падает. Я успеваю подхватить её, удивляясь, что почти не чувствую веса в своих руках. Над воспальной кроватью она кажется ещё более хрупкой, словно прозрачной. Стонет, мячась в беспамятстве и шепчет обрывки спутанных идиотских фраз, постоянно произнося имя сына и по иронии моё. Не уходи. Вдруг совсем адекватно говорит женщина. Проклятие. Я больше не могу быть одна. Я сварю суп. Морщусь, борясь с желанием бежать со всех ног от этой прилипалы. Кажется, в морозилке была курица. И запомни раз и навсегда. Я не сиделка, и тем более не душеспаситель. Я со своей-то не могу разобраться. Ты мне никто, не нужна и не станешь кем-то. потому что между нами такая пропасть, через которую ты сама не захочешь перебираться. Когда я люблю тебя? Снова этот идиотский вопрос. Мне кажется, что мы знакомы целую вечность, Марк. Кто ты мне? Погибель или спасение? Я ухожу молча, потому что уже уверен, что для меня она наказание за грехи. Вот только принимать его смиренно не входит в мои планы.